Глава 21. В школьной столовой, как всегда, стоял оглушительный гвалт. Пипа заметила, что Конор не ест. Он молча размазал пюре по тарелке и выводил пластиковой вилкой борозды. Посмотрев на Зака, Пипа поняла, что от него тоже не ускользнуло мрачное настроение Конора. Очевидно, друга расстроили злобные комментарии незнакомцев в интернете, типа «Джейми Рейнольдс точно мертв, или «Его убили, туда ему и дорога». Пипа посоветовала Коннору не обращать на них внимания, но он, конечно, прокручивал и прокручивал в голове зловещие строки. Рядом с Пипой сидела Кара, причем так близко, что невольно задевала ее локтем. Кара тоже заметила состояние Конора и пыталась вывести разговор на его любимую тему о заговоре вокруг зоны 51. Никак не реагировали только Энд и Лорен. А ведь Энд считался лучшим другом Конора. Парочка сидела тут же на соседней скамейке. Энд даже головы не повернул в сторону Конора, шушукался о чем-то с Лорен и оба время от времени смеялись. Впрочем, Пипа не ожидала ничего другого. Энд и вчера не спросил о Джейме. Ясно, что обстоятельства не самые веселые, и большинство людей не знало, как об этом говорить, но, как минимум, можно было бы посочувствовать. Энд вновь шепнул что-то Лорен на ухо, и та в очередной раз хихикнула. Сердце Пиппы вспыхнуло гневом, однако она закусила губу и подавила порыв. Сейчас не до ссор. Она перевела взгляд на Кару, подруга достала из рюкзака кит и медленно подвинула батончик по столу в поле зрения Конора. Парень вышел из ступора, посмотрел на нее, чуть повеселев отложил вилку и закрыл ладонью подарок. Кара просияла победной улыбкой. Подруга выглядела уставшей. Уже три дня подряд у Пипы не было времени созвониться с ней перед сном. Судя по темным кругам под глазами, без привычных разговоров та не могла уснуть. Кто-то похлопал Пипу по плечу, и она, посмотрев наверх, увидела Тома Новака, бывшего парня Лорен. Том помахал рукой. «Что пришел? возмутилась Лорен. «Чего надо?» «Ничего», — сказал Том, откидывая с глаз длинные волосы. «С Пипой хотел поговорить». «Ну, конечно!» — Энт выпрямился во весь рост и оперся рукой о стол, закрывая Лорен. «Чего только не придумаешь, чтобы подойти к ней, да?» «Я не...» Том умолк, пожав плечами, и повернулся к Пипе. «Надо рассказать кое о чем. «Зря приперся, Вали отсюда!» — не унимался Энд. Лорен расплылась в довольной ухмылке и взяла его под руку. «Я не с тобой разговариваю», — Том вновь посмотрел на Пипу. «О Джимми Рейнольдсе хотел рассказать». Конор вскинул голову и растерянно заморгал, глядя на Пипу. Она кивнула и дала знак рукой, чтобы подождал. «Ой, вы только посмотрите!» — усмехнулся Энд. «Сворачивай уже цирк, Энд!» Пипа встала и повесила на плечо тяжеленный рюкзак. «От твоих фокусов в восторге только Лорен!» Пипа велела Тому идти следом, и они вышли в школьный двор. «Здесь поговорим!» Сказала она снаружи, указывая на низкую стенку. Утром прошел дождь, и кирпичи не совсем просохли, оставляя влагу на джинсах Пипы. Том, перед тем как сесть, расстелил куртку. «Что именно ты хотел рассказать о джейми «О той ночи, когда он пропал». Том шмыгнул носом. «А ты слышал первый эпизод подкаста? Я вчера вечером выложила». «Нет еще. Я там объясняю, что мы построили временную шкалу передвижений Джейми в прошлую пятницу. Нам известно, когда он пришел и когда покинул вечеринку». Том непонимающе уставился на пипу. «Если ты хотел рассказать про отрезок времени с 9 часов 16 минут до половины одиннадцатого, то у нас уже есть информация». Он покачал головой. «На отрыв я не ходил». «Но парня видел. Уже после». «Правда? После 22-32?» Неожиданно все чувства Пипы обострились. Слух поразили вопли играющих в футбол десятилетних пацанов и жужжание мухи, которая только что села на ее рюкзак. «Да». «Когда именно?» «Ну, минут через пятнадцать или двадцать». Значит, около 22.50. Ага, примерно. Пипа подалась вперед, ожидая продолжения. Том молчал. И... С нетерпением поторопила Пипа. Где это произошло? Где ты его видел? Недалеко от Хаймур? Да, да, на той дороге, как ее там. Кросс Лейн. Кросс Лейн. Пипа знала только одну семью, которая там жила. Дом с ярко-синей дверью и расположенный под наклоном дорожкой принадлежал родителям Нет до да Сильвы. «Значит, ты видел Джейми на Кросс-Лейн в 22.50?» «Да. Я в натуре помню, что он был в бордовой рубашке и белых кроссах». Пипа поморщилась от этого в натуре и кивнула. «Он действительно был одет именно так», — подтвердила она. «А что ты делал там в это время?» Том пожал плечами. «Шел домой от друга». «А Джейми что делал?» «Тоже шел. Мимо меня». «Ты не заметил? Он разговаривал по телефону». «Нет, такого не припомню». Пиппа раздраженно вздохнула. Из Тома все приходилось тянуть клещами. «Хорошо, что еще ты видел?» «Джейми шел куда-то конкретно? Может, в какой-то дом?» «Ага», — кивнул Том. «Так, и куда же?» «К дому. Он шел к дому», — последовал ответ. «Где-то на полпути вверх по переулку». «Дом Недда Сильва расположен примерно там. У Пипы участился пульс, в висках застучало». «Откуда ты знаешь, что он направлялся именно к дому?» «Я видел, как он заходил в него». «Прямо в дом?» Неожиданно громко вырвалось у Пипы. «Ну да», — раздраженно ответил Том, словно это Пипа, а не он, цедил по чайной ложке. «А в какой протянул Том, запустив пальцы в волосы. «Было поздно, я не рассматривал номера домов» не видел я ну скажи хотя бы большой был дом или маленький с какой крышей помнишь какого цвета была входная дверь а ну вроде кажется белая пипа с облегчением выдохнула значит джейми вошел не в дом нет погоди вдруг сказал том нет я ошибся «Не белая. Помню, дверь была синяя. Да, точно, синяя». У Пипы сердце подскочило к горлу, в ушах застучало «Нет да Сильва! Нет да Сильва! Нет да Сильва!» Наконец, она оправилась от неожиданности. «Дом из белого кирпича? Виноградная лоза с одной стороны?» Том кивнул и оживился. «Ага, я видел, как он зашел в тот дом». «Кого-нибудь еще видел? Может, кто-то стоял в дверях?» «Нет, он вошел, и все». Итак, Джейми вошел в дом Нет до да Сильвы. Он и собирался пойти туда после поминок, и Конору так сказал, и Нет подтвердила — собирался прийти. А еще она заявила, что он так и не появился, и что в последний раз она видела его на поминках, после чего он кого-то увидел и скрылся в толпе. Теперь есть показания Тома, который видел, как Джейми входил в ее дом в 22.50, после вечеринки. Кто-то из них лгал. Кто и почему? Том. — заговорила Пипа. — Давай ты еще раз расскажешь то же самое, а я запишу интервью. — Давай, конечно.